Внимание. Не рекомендуется к прослушиванию лицам младше 18 лет. Мокма в л а д е я ничем. Читают Редвин и Андре. Глава 17. Запрос на подавление. Часть 1. Он уже мог почувствовать, как его сила увеличилась. После получения этих 20% процентов от Виджи х ё н Сон Мин стал добегать от гостиницы до северной стены без передышек. Он достиг той точки, что уже мог считаться мастером боевых искусств второго класса. Недостаток внутренней силы был решен Виджи х ё н и сейчас он мог задуматься о будущем. Он не знал, насколько он сможет повысить свой уровень с его отсутствием таланта и аметистовым облаком, но по крайней мере он мог теперь надеяться на будущее. У него было не только аметистовое облако. Если он сможет получить небесную технику от в и д ж и х ю н то у него в наличии будет уже две сильные техники, и он сможет задать себе более высокие цели. Естественно, он не станет мастером, если просто выучит эти две техники. Мастерами становились лишь гении среди гениев. Хотя бы лучше, чем раньше. Ситуация сейчас была намного лучше, чем в его прошлой жизни, в которой он мучился с техникой второго класса в течение десяти лет и застрял на ранге Си. Отсутствие таланта тормозило его, но по крайней мере у него была перспектива улучшения из-за темпа роста б е с к л а с с о в ы х и боевого скелета он хотя бы смог немного улучшиться. Господин, когда Сун Мин собирался идти в лес, как обычно, кто-то окликнул его. Сун Мин затормозил и обернулся. На него смотрел подросток. Сун Мин быстро оценил его одежду. Одежда мастера боевых искусств. Этот подросток был мастером боевых искусств. Сунмин посмотрел на меч, закрепленный на его поясе, и спросил: "Да, господин, вы мастер боевых искусств? Довольно прямой вопрос. Этот подросток должно быть понимает некоторые вещи в этом мире". Сунмин з а колебался на секунду. Он был бесклассовым. Он пользовался боевыми искусствами, но его статус оставался неизменным. Если бы он захотел получить новый класс, он должен был поте й в г и л ь д и ю или другое место, но он ни в одной из них не состоял. Да. Однако Сон Мин спокойно солгал. Никто не поверит, что безклассовый способен учить т е х н и к и и иметь большой объем внутренней силы, поскольку он уже был проверен Виджихён. Сон Мин собирался быть более осторожным. О, ясно. Кажется, вы преуспели в скоростных техниках. Если вы не против, могу я узнать из какого отряда вы пришли? Оживившись, спросил юноша. Вопрос смешанный с похвалой. Сонмин покачал головой и ответил: Я не скажу тебе это. Я не желаю открыто говорить об этом. Сонмин со спокойным видом ответил. Он нарочно сделал так, чтобы его лицо и взгляд выражали подозрительность. Юноша кивнул, услышав слова Сонмина. Понимаю. Возможно, мой вопрос прозвучал слишком резко, – сказал подросток. Меня зовут Йо Хейлон. Меня также прозвали Клинком Разрушения. Меня зовут Ли Сун Мин. У меня нет прозвища. Правда? Твои способности весьма хороши для твоего возраста. Я никогда не п о к и д а л семью. Наспех придумал Сун Мин. Благодаря своему опыту он мог вести себя как подобает воину, но если это продолжится, его могут разоблачить. Но что за дело, господин, а ко мне? Ха -ха, господин, я не такой уж е в е л и к и й чтобы меня так называли. з а в и т е меня просто к л и н к о м разрушения. к л и н о к разрушения или нет, никому не нравится подобная лесть. Ён Хэ Лун продолжал улыбаться. Это п о с т я к и но я хотел попросить помощи у любезного господина. Моей помощи? Хм. Дело в том, Хейлун коснулся подбородка и впал в раздумья. Немного подумав, он продолжил: "Конечно, не обошлось без воды, но суть рассказа была простой. Он и его товарищи пытались одолеть клан Орков и искали компаньона, который сможет помочь. С твоим мастерством ты сможешь нам сильно помочь." Голос Хейлуна был полон энтузиазма. Орки. Если мы с о т р ё м этих х о д я ч и х свиней, мы можем получить много прибыли. У нас есть товарищи з Герети наемников. Это задание ее официальный запрос. Они передали нам пространственную сумку, так что мы сможем добыть много трофеев. Кроме того, если преуспеем, мы также получим вознаграждение, которое справедливо разделим. Пока с у н Мин выглядел заинтересованным, Хэй Лун тотчас начал убеждать его. Раз это был запрос от Герзи и г р у п п у поддерживали п р о с т р а н с т в е н н о й сумкой, вероятно, задание было важным. Сколько людей в группе? Не считая меня трое. Также у нас есть н а с и л ь щ и к и Если поможете, будет уже четверо. И все они мастера боевых искусств? Есть три мастера боевых искусств и один Маг. н а с и л ь щ и к и Бесклассовые. От них немного помощи, но они полезны в качестве н а с и л ь щ и к о в Равнодушно сказал х е й л у н Это прозвучало холодно и лаконично. Хм. Сунмин задумался. Победа над кланом Орков. В одиночку этого он сделать не мог, но с тремя мастерами боевых искусств и магом это будет несложно. Орки в д ж и н а б и с и не были сильными. В других областях можно было найти достаточно сильных орков, которых можно противопоставить мастерам боевых искусств второго или третьего ранга, но не этих. Хоть они и сильнее людей, но по сравнению с квалифицированными мастерами боевых искусств они ничто. Добавить мага? Он сам никогда не изучал м а г и и но имел представление о ее силе. Даже если маг н и з к о р о в н е н ы й с правильно подобранным временем и условиями, мог проявить невероятное могущество. Пока три мастера боевых искусств его прикрывали, Мак мог легко избавиться от Орков. Могу я узнать о наградах? Они заплатят нам 2 миллиона эри. Благодаря опыту прошлой жизни он хорошо знал о состоянии гильдии наемников. В каждом городе у нее был филиал. Честно говоря, гильдия в Женабисе была ничем по сравнению с гильдиями в других городах. Монстры вблизи Женабиса были слишком слабыми, и и н о мирцы, прибывшие в Женабис, надолго тут не задерживались. В основном тут жили б е с к л а с с о в ы е так что з д е ш н я я гильдия не была достаточно хорошей. д е л ь д и я запросила зачистку за 2 миллиона эри. Может быть, это не так много, чтобы рисковать жизнью, но такое было в порядке вещей для гильдии наемников. Они не дают много денег или наград. Им было плевать на жизни наемников. Но если подумать о добыче, он не мог угадать, каким снаряжением будет обладать определенный орк, но он знал одно: тела орков были очень полезными магическими ингредиентами. Если он продаст добычу, полученную с целого клана, он сможет получить около полутора миллионов, даже без учета доли Гильдии. И того около трех с половиной миллионов. Он не знал, как будет разделена добыча, но он по крайней мере получит 500 тысяч. Как будем делить прибыль? По количеству людей, ответил Хейлун. Сун Мин замолчал. Пятьсот тысяч р и я Это довольно много для бескласового с женабися. Как поступить? Было опасно. Он не знал, можно ли доверять этой группе. У Сун Мина не было намерения доверять свою жизнь Хейлуну. Должен ли он относиться к этому как возможности или как к опасности? Были ли причины соглашаться на данное предложение даже с учетом опасности? Я возьму за это дело. Подумав, кивнул Сун Мин. Он не нуждался в деньгах, ведь он зарабатывал походами в лес и большую часть прибыли сохранил. Но деньги все время необходимые, и это верно в любое время. Сун Мин не планировал долго задерживаться в Женабисе. Через десять месяцев он собирался покинуть город после того, как победит с о р е в н о в а н и я б е с к л а с с о в ы х и добудет зелья. Однако ему все еще нужно было накопить денег. Оставив д ж е н н а б и с он должен был получить снаряжение, так что возможности для получения денег были важные. В любом случае, я сейчас не могу вступить в к и л ь т ь ю Чтобы записаться на соревнования б е с к л а с с о в ы х он должен быть б е с к л а с с о в ы м Было бы хорошо вступить в гильдию для заработка денег, но так он не сможет добиться своей цели. Спасибо. Лицо Хэйлуна просияло. Думаю, отправиться прямо сейчас будет лучше всего. Что насчет вас? Мы все готовы? Прямо сейчас? Удивленно спросил Сун Мин. Он подумал, что это было через чур внезапно, но Хэйлун засмеялся на его вопрос. <смех> Они всего лишь свиньи, вам, господин, не о чем беспокоиться. Тогда зачем просил помощи? Сунмину не нравилась самоуверенность, которую демонстрировал Хейлон, но пока ничего не было понятно. Если что-то пойдет не так, я могу убежать. Ему хватало уверенности, что он сможет убежать в одиночку. Следуя за Хейлоном, Сунмин вышел за стены замка. На дороге к лесу ждали т о в а р и щ а Хэйлуна. А он не слишком молод. Человек, который это сказал, имел старое лицо и был низкого роста. Он едва ли на пол головы отличался от Сунмина. Я видел, как он использовал технику ускорения. Несмотря на его юный возраст, он обладает большой силой и будет очень полезен нам, сказал Хэйлун. Сунмин вышел вперед. Меня зовут Сунмин. У меня нет прозвищ. Хм. Меня зовут маленькая обезьяна Досанран. Маленькая обезьяна. Он соответствовал своему прозвищу. Меня прозвали Черный нож Ван П. Человек одетый в черную одежду мастеров боевых искусств. При нем не было никаких других вещей, но судя по его имени, он пользовался метательными ножами. Я р э й н и с Я обучалась в школе Беларус. В любом случае вы не знаете где это. К нему подошла девушка м а г фиолетовой одежде. Конечно, он этого не знал. Существовало слишком много разных магических школ. А эти люди? Сун Мин обернулся. Позади него молча стояли еще двое. Они просто н о с и л ь щ и к и так что не стоит о них волноваться, сказал Хейлон. Они склонили головы в сторону Сун Мина. Они были старше Сун Мина, но в э р и это не имело значения. Верия, сила, являлась законом.